Глава 22. Замковая улица перекрыта. Объезжайте по торговой, истошно кричал стражник, энергично жестикулируя руками. Ой, а чего это так? подивился крестьянин, сидевший на облучке телеги. «Готовимся к торжественному шествию! Проезжайте, не задерживайте очередь!» Мужик обреченно вздохнул и, хлестнув вожжами, повернул лошадь направо. Я проводил его взглядом и, спокойно пройдя мимо стражника, двинулся дальше по дороге. Пеших, а уж тем более пеших героев, на замковую пропускали, но при условии, что люди будут сжаться к стенам домов по обе стороны улицы. Центральная же часть сейчас была отгорожена оранжевыми лентами и пустовала. Сперва меня немного удивили столь превентивные меры. До прибытия эльфийской делегации еще достаточно времени, а дорогу уже держат отцепленной. Нельзя было ближе к делу заняться очисткой проезжей части. Интересно, чья задумка? Рэйвена? Ведь именно ему Бог поручил все приготовления. Среди перемешавшихся запахов пота, сладких женских духов и каких-то растений я уловил стойкий аромат жареного мяса. Живот негромко заурчал, напоминая, что сегодня мы еще не завтракали. Время есть, можно заглянуть в какую-нибудь забегаловку. Я завертел головой в поисках источника приятного запаха. Хм, да нам по пути. Таверна «Сытый эльф» поразила меня названием. Болтающуюся на цепях деревянную вывеску я заметил еще издали. Интересно, они всегда так назывались или это точечный маркетинг под текущие события? Хотя, в общем-то, без разницы, лишь бы кормили вкусно. Да можно было бы посидеть в тишине и покое. Не тут-то было. Когда до заведения оставалось метров пять, сквозь чистые окна я смог разглядеть, что происходит внутри. Мда. Чего еще ожидать, если знать, что творится снаружи? И на что я только надеялся. Местные и герои заполонили все столики. Шум и гам, накрывшие город, и не думали стихать в зале таверны. «Галдели не только люди, но и нелюди. Я приметил Катишита, трех дворфов, пару хоббитов и одного бородатого эльфа, может быть, полуэльфа. Хотя все и говорили на одном языке, разобрать что-либо оказалось почти невозможно, ибо десятки одновременно обсуждаемых тем сливались в какую-то какофонию. Но, несмотря на многолюдность, Мой раздразненный ароматами мяса желудок не собирался сдаваться. Идя у него на поводу, я направился прямо к барной стойке, возле которой, к слову, тоже яблоку негде было упасть. Кивая веселящимся местным, я продирался все ближе и ближе к еде. Пока... «Иван!» – окликнул меня знакомый мужской голос. Встрепенувшись, я начал водить головой с стороны в сторону. «Мы здесь, Иван!» Чуть в глубине по левую сторону от центрального прохода за круглым столиком сидели трое героев. Две серьезные битвы я пережил бок о бок с этими людьми. Увидев их сейчас, в добром здравии, я невольно почувствовал, как тепло окутывает мое сердце. «Иван, давай к нам! У нас как раз есть одно свободное место!» Широко улыбнувшись, Даян кивнул на пустующий стул рядом. «Еще мясо и пиво за наш стол!» Замахал рукой мачете, привлекая внимание официантки. Радостно улыбаясь, я обогнул столик, занимаемый дворфами, едва не врезался в усатого торговца в узком проходе, но все же добрался до товарищей. «Рад видеть вас!» – честно признался я, плюхнувшись на предложенное место. «Как и мы тебя!» – за всех ответила Нурит. «Тоже пришел посмотреть на эльфов. А чего один? Где твои? Особенно та стервозная магичка, которая не отходила от тебя ни на шаг». Девушка усмехнулась, но мигом посерьезнев, тут же добавила. «Она же воскресла после Рураймы. «Да, все живо-здоровы», – заверил я. «Просто заняты делами своего клана». «А ты разве не в их клане?» – осведомился Даоян, ковыряясь в тарелке с овощами. Мяса перед шаманом не было. «Нет, я без клана», – спокойно проговорил я. «Как и мы», – поспешил вставить мачете. «Мы служим Иисусу сами, своими силами». «На самом деле мы просто еще не определились», – пояснила Канонир, хлебнув пиво. «Выбор клана – серьезное решение». «Да и сроднились мы друг с другом». Да, Ян обвел теплым взглядом друзей. «Хотелось бы и дальше держаться вместе, а то пару раз нас приглашали по отдельности». «Серьезно?» – я не смог скрыть удивление. «Сначала Нурит приглашали вступить в Единую Землю, когда она достигнет 55-го...» пояснил шаман. «Затем меня в Медас. «В Медас? нахмурился я, про себя отметив, что спецслужбы готовы были дать определенные преференции девушке-канониру. Я и раньше догадывался, что она служила в израильской армии. Теперь подозреваю, что занимала там не самое последнее место. А может, и сейчас занимает? «Ага, ироды проклятые!» вместо Даояна воскликнул Мачете. «Как они нас подставили на Рурайме!» «Как смели они пойти против воли Иисуса! А потом подсылать своих вербовщиков к нам! Как его там звали? Чик-Чикит?» Рога глянул на шамана. «Чикицак!» – отозвался индус. «Что по-нашему значит врач?» «А, точь!» – Мочити неожиданно замолчал на полуслове и уставился поверх моей головы. «Я знаю, что такие, как я, любят передвигаться в невидимости», – тихо, но твердо проговорил он. Я не обращаю внимания на них в городах. Но, кажется, ты задержалась на одном месте. Что тебе нужно во имя Иисуса?» Я поспешно обернулся, и на моих глазах из ниоткуда появилась Элла. Раздраженно фыркнув, девушка привычным жестом откинула упавшую на глаза пепельную прядь. «Ничего», – бросила она, стоя за моей спиной. «Просто сопровождаю своего работодателя». «Давно ты здесь?» – спросил я. «Только подошла». Даоян быстро поднялся на ноги и уверенно зашагал в противоположный конец зала. «Куда это он?» – удивилась Нурит. Шаман сам ответил на ее вопрос, когда к изумлению троицы торгашей взял в руки свободный стул, скучавший возле их столика, и направился обратно. «Присаживайтесь», – гостеприимно предложил Элли Индус, поставив стул рядом со мной. «Благодарю», – изумленно пробормотала она. «Да, Ян, похоже, хотел сказать что-то еще, но, заметив приближающуюся к нам официантку, промолчал. «Ваш заказ, господа герои!» Она поставила передо мной тарелку с огромным куском ароматного мяса, краюшкой хлеба и кружку пива. «Госпожа герой что-нибудь желает?» Вежливо спросила девушка, глядя на вновь прибывшую. Элла красноречиво уставилась на меня, я поднял обе руки и ответил на ее молчаливый вопрос. «В данный момент я на мели, решай сама». Она скорчила недовольную рожу и осуждающе покачала головой. «О деньгах не беспокойтесь», – воскликнул Мачете и подмигнул мне. «Друзья Ивана, мои друзья. Я угощаю». И, повернувшись, Келли добавил. «Прости, если обидел. Все мы должны биться сообща, сражаться во имя Иисуса». «Ничего», – отрешенно ответила Рога, глядя сквозь улыбчивого Мачете. «Хм». «Какой знакомый взгляд!» – замигал конверт. «Новое сообщение. Отправитель, игрок Элла. Сегодня утром Брадур сказал Дескуну, что их нанял Чикицак из Медаса. Именно этот человек в ответе за нападение на твои земли». «Иван, все в порядке?» – голос Даяна показался мне обеспокоенным. «Что такое? Письмо плохое получил?» – догадалась Нурит. Я мотнул головой и широко улыбнулся. «Все в порядке», – уверил, откусывая кусок мяса. Отступник не перестает меня удивлять. Что им двигало? Что заставило переступить через себя и начать разговор? Уверен, Брадур – самый неприятный для него тип собеседника. Парень так переживает за нашу безопасность и за безопасность Диги? А чего тогда сразу не сказал? Этот вопрос я мысленно адресовал Элли. «Не пришлось к слову», – мигом ответила девушка, попутно сделав официантке заказ. Так себе отговорка. Правда в духе Дескуна и, очевидно, его подружки. Итак, протянул я, подняв глаза на Даиана, этот самый Чикицак, вербовщик Медаса? Как я понял, да, кивнул шаман. Он говорил что-нибудь интересное, отрезав очередной кусок мяса, поинтересовался я. Смотря что считать интересным, усмехнулся шаман. Скажи, что он ответил на вопрос о похищении чистейшего камня душ. Мачети возбужденно толкнул товарища локтем в бок. Да, хотелось бы послушать, кивнул я. Хм, индус почесал подбородок. Говорит, целях клана спасение земли, и вместо того, чтобы тратить драгоценный артефакт на одного героя, лучше дорого продать его и укрепить свой пограничный замок. Я прекратил жевать, округлив глаза, проглотив недожеванный кусок, хлебнул пиво и переспросил: Свой замок? «Все настолько эгоистично?» «Ты не так понял», – влезла в разговор Нурит. Чикицак рассказал Даояну, что их замок, Золотой Колос, расположен недалеко от юго-восточной границы людских владений и построен вместе силы. «Вижу, ты не слышал о таком раньше?» – по выражению моего лица догадался шаман. «Я тоже узнал лишь от Чикицака и рассказал остальным. После самим нам удалось выяснить вот что». В руках людей сейчас четыре места силы. На двух из них стоят города – Младогор и Гаверин. На остальных – замки кланов. Золотой колос – Медаса и воронье гнездо щитов земли. По сути, места силы – сердце расы, лишившись их… Да, Ян замолчал и опустил глаза. Я не торопил его, догадывался, о чем он не хочет говорить вслух. «Если у людей не останется мест силы здесь», – выпалил мачете. «Наш мир будет уничтожен. Тогда мы не справимся с миссией, что поручил нам Иисус. Мы опозорим имя Его, и гореть нам за это в вечность в аду». Он с силой стукнул кулаком по столу. На мгновение его действия привлекли к нам внимание соседей, но вскоре те вновь вернулись к своим разговорам. «А они?» – начала Элла, но отвлеклась на подошедшую официантку, получив свой заказ – и, поблагодарив девушку, Рога вцепилась зубами в мясо. «А они», – проживав, продолжила она, – «в самом деле укрепили этот замок». «Насколько мне известно, да», – кивнул Даян. Да «Если все это правда», – хмыкнула она, – «то действия Медаса действительно принесли пользу людям. Укрепить замок, который нельзя терять – хорошая идея. Ведь всем известно, что юго-восточные границы лихорадят. Трудно сказать, сколько мы еще сможем удерживать пограничные замки». «И когда враги доберутся до золотого колоса?» Я сжал кулаки и попытался успокоиться. Внутри все бурлило. Я едва мог заставить себя усидеть на месте. «Ты поддерживаешь их?» Процедил сквозь зубы, впившись взглядом в Эллу. «Поддерживаешь то, из-за чего действия полусотни героев оказались бессмысленны?» Она обреченно вздохнула и покачала головой. «Я говорю лишь то, что их метод защищать родную планету имеет место быть». «Лучше сделать то, что гарантированно принесет пользу, чем делать ставку на воскрешение лишь одного. И неизвестно, какую информацию воскрешенный передаст, и сможем ли мы вообще подмять новые земли после прироста земель». «Ты не была на Рорайме, девочка», – покачал головой мачете, «и не знаешь, через что мы прошли во имя Иисуса». «Но отчасти она права», – поддержал Элуда-Аян. потому», – отозвалась Нурит, – что в итоге человечество укрепило место силы и благодаря эльфам получило теперь возможность захватить новые земли. «Попади чистейший камень душ не в те руки, все было бы иначе». По словам Дааяна, он спрашивал у Чики, почему приглашают только его, Безнурит и Мачете. «Мой старый неприятель ответил, что клану нужны достойные и зрящие в корень. Подробнее шаман расспрашивать не стал» так как для себя уже решил, каков будет его ответ на приглашение. Больше мы к этой теме не возвращались, и через 20 минут уже продирались сквозь густой людской поток к порту. За то время, что я пробыл в таверне, народу на улицах явно прибавилось. Однако, что примечательно, абсолютно все передвигались пешком. Даже герои. Один маг 41-го уровня на моих глазах призвал Маунта, так к нему тут же подлетел стражник. Блюститель порядка выражался предельно корректно. Из-за общего гула мне не удалось услышать все его доводы, но я твердо понял, что мужчина ссылается на магистрат и на клан-организатор торжества – «Щиты Земли». Не забыл стражник упомянуть и про возможные ухудшения фракционных отношений. Нервно выслушав его, Мак раздраженно фыркнул, но Маунта отозвал. «Честно признаюсь, никогда раньше не встречал членов магистрата Гаверина», сообщил нам Дааян. «Даже не знаю, из скольких людей он состоит. Герои ли они или местные?» «Местные», – откликнулась Элла, и мы с интересом уставились на нее. «Что?» – девушка пожала плечами. «Я Рога. Есть у меня небоевые умения, которые мало просто открыть. Нужно регулярно прокачивать. Острый слух – одно из них». «Допустим», – согласился я, обогнув толстого крестьянина, который, едва завидев нас, начал кивать, словно болванчик. «А что еще тебе известно про магистрат?» «Хм, сидят в своем замке, руководят городом, очень подвержены мнением героев высоких уровней, особенно клан-лидеров». «Тогда неудивительно, что Рейвен смог так четко организовать работу городской стражи. Интересно, как на это смотрят лидеры других кланов? Это же, по сути, расширение сфер влияния? Еще и с одобрения лидера расы». «А что им остается?» усмехнулся Мачете. «Раз Иисус сказал, нужно подчиниться». Я искоса взглянул на него. Хорошо жить верой и не ведать, насколько слаба реальная власть этого Иисуса. Плотный поток людей и нелюдей, бодро несший нас вперед к речному порту, стал постепенно замедляться, пока и вовсе не остановился, превратившись в монолитную стену. «Эй, что случилось?» – крикнул мачете на ухо, стоявший впереди паре даме в помятом отдавке платье и ее кавалеру в высоком колпаке. «Почему замерли?» «Простите, господин герой», – ответил через плечо мужчина. «Похоже, дальше свободных мест нет». «Впереди все забито», – послышалось в метрах в пятнадцати от нас. «К пристани не пройти!» «Придется отсюда глазеть нашествие!» Мочети повернулся к нам. Он выглядел таким ошарашенным, будто только что голыми руками сломал блин от штанги. «Что?» «Правда, дальше не пойдем?» – выпалил он. Элла дотронулась до моего рукава. Когда я глянул на нее, она тихо проговорила. «Тебе же нужно быть там!» Дескун говорил мне. Остальная троица явно заинтересовалась ее тоном и теперь уже с любопытством пялилась на меня. «Я?» «Господин Иван!» Неожиданно раздавшийся голос позволил мне не отвечать на вопрос. «Господин Иван, пойдемте со мной!» С пустующей центральной части улицы ко мне спешил один из стражников. «Пойдемте со мной», – повторил он, остановившись в паре метров от меня за оранжевой ленточкой. «Господин рейвен велел привезти вас на пристань. Вы почетный член встречающей группы, верно?» «Верно», – не стал спорить я. «Я могу пройти?» – демонстративно приподнял разделяющую нас ленту, всем своим видом показывая, что готов пройти под ней. «Конечно, господин Иван», – с готовностью кивнул стражник. Спиной я чувствовал, как меня сверлят минимум четыре пары глаз. «Куда же я без вас, ребята?» «Они со мной», – заявил я через плечо, указывая на товарищей. «Они тоже почетные члены встречающей группы». «Но…», – замялся стражник, – «господин Рейвин ничего про них не говорил». «Зато я говорю». Естественно, мы впятером оказались за лентой и пустились в путь по оцепленной дороге. Очень необычное ощущение – идти вдоль плотной живой изгороди из людей. В глазах зрителей таились разные чувства. Местные смотрели на нас с восхищением. А вот многие герои – с завистью. Но, честно говоря, плевать. В отличие от них, я прибыл сюда не ради зрелищ. Минут через десять улица уперлась в пристань. Рея оказалась широкой судоходной рекой и задевала город Покасательный. Только в этом месте Гаверин не защищали стены. Буйные речные пороги вполне справлялись с этой задачей, а выше по течению располагались охранные башни с пушками. Мощенная камнем набережная, так же, как и улицы города, уже была забита людьми. Группа местных в дорогих одеждах, реках да широкополых шляпах ожидала прибытия корабля почти что в самом лучшем месте. «Это магистрат?» бесцеремонно указав на них рукой, спросил мачете у стражника. «Верно, господин герой, господин председатель и отраслевые советники. Также члены магистрата ожидают вон там». Мужчина обратил наше внимание на группу скучающих поодаль от пристани людей. Этих навскидку было раза в четыре больше. Остальную набережную занимали герои. Много героев. Их построение мне напоминало колонны на праздничных демонстрациях или греческие фаланги. Называть можно как угодно, главное, что людские прямоугольники четко отделялись друг от друга, и между ними можно было свободно прогуливаться. А почему так много свободного места пропадает? Мачити тоже это заметил и вновь побеспокоил стражника. «Это представители разных кланов, господин герой», тут же отозвался мужчина. «Хм, как я и думал. Щурясь и всматриваясь в толпу, я даже мог прочесть знакомые ники. Вон киска, тварь, ближе к левому краю, значит, там черные вороны. Немного их тут собралось, похоже, около двадцати, а вон и Батур. Спецслужбы обосновались недалеко от центра, их собралось еще меньше. Видимо, остальные члены клана слишком заняты, либо бродят в инвизе, или вовсе растворились по всему городу, чтобы быть везде и всюду. А вот слева, в самом сердце набережной, обосновалась наибольшая из фаланг раза в три превышающее построение «Черных воронов». Всматриваясь в их затылки, я увидел уже пять знакомых ников. С Рериндой и Имун я бок о бок сражался на королевских битвах, а с Труваром, Маркизом и Дроу на Рорайме. К сожалению, идентифицировать клан только по этим данным для меня не представлялось возможным. «Кто это?» Я бесцеремонно указал на самую большую группу. Стражник, выпучив глаза, уставился на меня. «Щиты земли, господин Иван! Вон там, впереди, вас и ждет господин рейвен Он неопределенно махнул рукой. «Да уж, с этого ракурса его не разглядеть!» «В самой середке разместились!» – отметил очевидное мачете. «А магистрат – будто левая рука Рейвина, усмехнулся Даоян. «А кто слева от членов магистрата?» – поинтересовалась Нурит. «Сама не видишь, что ли?» – удивился мачете. «Это ж Медас. Прошипел я уже некоторое время, разглядывая черноволосый затылок подписанный «Чикицак. Человек. Жрец. Уровень 65». Сверляя его голову взглядом, я не мог перестать думать, почему он напал на мои земли. Факт остается фактом. Он мой враг. Но только делал ли он это, чтобы продолжить свою бессмысленную месть? Или все же выполнял распоряжение клана? Через пару минут мы спустились к реке, и, обойдя фалангу щитов, остановились практически на самом краю набережной, перед лицом Рейвина. «Кто это с тобой?» – резко спросил он, кивнув на моих спутников. «Опять членов других кланов переманиваешь?» «Ты со своими людьми проделал очень большую работу», не обращая внимания на его колкость, произнес я. «Дальше дело за мной». Отступник нахмурился. «Не забирайся. Ты нашел то, что должен был?» «Нашел. Отдай мне». «Нет», – ледяным тоном проговорил я. «Наши взгляды уже давно пересеклись. Казалось, вот-вот и вокруг начнет плавиться воздух». «Тогда не испорти все, как в прошлый раз, когда тебя послали на Рорайму», – выдохнул Рэйвин и, развернувшись, бросил не оглядываясь. «Можешь со своим эскортом постоять рядом с нами». Я смотрел ему в спину, добела, сжимая кулаки. Сердце клокотало в груди. «Как же неимоверно бесит меня этот длинный щуплый хрыщ!» Чья-то теплая ладонь легла мне на плечо. «Успокойся», – тихо выговорила Нурит почти мне на ухо. «Пойдем, Иван». Да, Ян аккуратно взял меня за запястье. «Займем лучшие места». Они потянули меня подальше от Рейвина. Я же не мог унять ярость. «Эй!» – крикнул ему в спину. «Где Йоку и остальные? Почему я их не вижу здесь?» Отступник хитро сощурился и оскалился, демонстрируя вампирские клыки. «Потому что их здесь нет». Я был рванул к нему, мачете и Дайян вдвоем повисли на мне. Стоявшие рядом с Рейвином герои подались вперед, но отступник надменным взмахом руки велел им вернуться на место. Именно в этот момент кто-то из толпы крикнул. «Смотрите, корабль!» Народ загалдел, вглядываясь вдаль, всеми силами пытаясь высмотреть эльфийское судно. «Где он? Не вижу! Да вон же! Вверх, по течению!» Полуденное солнце отражалось от зеркальной поверхности Реи. Шустрые блики то и дело слепили нас, но, прикладывая колбу ладонь козырьком, уже можно было разглядеть очертания скользящего по воде корабля. «Красивый!» – с восторгом проговорила жрица из щитов, стоявшая недалеко от нас. С каждой секундой белоснежное трехмачтовое судно подходило к нам все ближе и ближе. По форме оно чем-то напоминало русскую ладью, особенно носовой фигурой, в которую плавно переходил кель. Правда, в высоту корабль был куда выше. Думаю, у него минимум три палубы. И ветер путался в его парусах. Нараспев произнес Даоян и улыбнулся, не отводя глаз от скошенных парусов.